Глава девятая. Мила. Бал. Мне предстояло побывать на первом жизни настоящем балу. И не просто на каком-то там, а на королевском. Эта информация с трудом укладывалась в голове. Я обязана была подготовиться к нему так, чтобы каждый, кто увидит жену мистера Рейнбора, позавидовал ему. Я хотела, чтобы Камилой восхищались мужчины и обсуждали женщины. Она достойна этого. Я... Я этого достойна. Мысли об этом совсем испортили аппетит. Кусок в горло не лез. Поэтому каждое утро, глядя в зеркало, я замечала все новые и новые изменения, которые меня очень радовали. В теле появилась легкость, о которой я уже успела позабыть. И все же я старалась есть, но по большей части мой рацион в эти дни составляли овощи. Единственное, что я могла впихнуть в себя. На следующий день после разговора с Родлином я завтракала, когда услышала, что дверь с крыши распахнулась, а двумя минутами позже в столовой появился Ринус. «Доброе утро!» — улыбнулся он. «Как спалось?» Растерянно улыбнулась. «Если бы в этом мире существовали телефоны, я непременно сообщила бы ему, что сегодня лететь никуда не нужно. Ощутила неловкость от того, что этот дракон так много для меня сделал». Ринус поднялась из-за стола, пытаясь улыбаться. «Что случилось?» — встревожился молодой человек. «Нет-нет, ничего!» выставила руки ладонями вперед. «Просто вчера вечером ко мне прилетал твой брат». «Так», — усмехнулся Ринус. «И что он хотел?» Пригласил на бал и попросил несколько дней повременить с подачей документов на развод. Мне показалось, что эта новость не сильно обрадовала моего собеседника, но все же он натянул улыбку. «А что ты?» Я пожала плечами и вздохнула. «Согласилась». «Все же я не ставлю целью полностью уничтожить его репутацию. Он просит сделать все тихо и мирно уже после столь грандиозного события». Рино снова хмыкнул и несколько минут помолчал, подойдя к окну. «В его просьбе есть резон. На новогоднем балу соберется вся знать, и если сплетни о разводе разлетятся до этого события, будет большой скандал». «Неужели разводы у драконов — такое редкое явление?» — удивилась я еще какое!» — кивнул Ринус. «А уж у советника короля!» «Думаю, тихо все сделать ему в любом случае не удастся. Ну, пускай хотя бы новогодний бал пройдет спокойно». «Прости меня, я подошла к нему и дотронулась до предплечья». «За что?» — не понял дракон, внимательно посмотрев на меня. «Ты так много для меня делаешь, Ринус!» Ощущала неловкость и опустила взгляд. «Брось, мило!» Двумя пальцами он поднял мой подбородок, а потом слегка мазнул кончиком указательного пальца по моему носу и отошел я хочу чтобы у тебя все было хорошо спасибо не смогла сдержать улыбку ну раз мы никуда не едем то я пожалуй заскочу к одному приятелю сообщил он бодрым голосом а ты будешь на балу остановила его вопросом когда он уже направился к входной двери конечно обернулся он засияв широкой мальчишеской улыбкой я же брат советника короля тогда увидимся там с тебя танец подмигнул он и вышел я засмеялась хороший он этот ринус и такой легкий в общении вот если бы родлин был таким в голову пришел образ нашего вчерашнего поцелуя я сжала кулаки и челюсти ну же мило соберись не время думать о предателях но только я собралась перестать о нем вспоминать как снова постучали я еще даже не успела отойти от входной двери «Неужто забыл что-то?» «Ринус?» Я открыла и уставилась на девушку примерно возраста Камилы. «Доброе утро, миссис Рэнбер, уточнила она, никак не отреагировав на мою реплику. Да, насторожилась я. Как она узнала, что я здесь живу и что ей нужно? «Вот, пожалуйста!» Девушка вручила мне картонную карточку по размеру чуть больше визитной. «Что это?» не сразу сообразила я. На черном картоне переливалось изображение золотой короны. Приглашение, улыбнулась посыльная. В наш салон, чтобы подготовиться к балу. Девушка так старалась держать улыбку, что у нее даже чуть подрагивал глаз. Кажется, очень волновалась бедняжка. Да вы прочтите! спохватилась она и покрутила около карточки пальцем. Я поняла, что нужно перевернуть ее. «Уважаемая миссис Камила Рейнбер, приглашаем вас в наш салон «Королевна» для примерки платья и подготовки к королевскому балу. Ваша запись назначена сегодня в полдень». Прочитав это, я снова посмотрела на гостю. Платье, не поняла я. «Конечно, мистер Рейнбер позаботился о том, чтобы вас обслужили в самом уважаемом салоне столицы», — теребя складки на платье, сообщила она. «Он лично заехал утром и записал вас». «Меня?» Глупо переспросила. Записал? Родлин Рейнбер? Уточнила, потому что такое поведение более походило на Ринуса, нежели его брата. Но почему в таком случае он ничего не сказал мне о салоне, хотя только что сам заходил сюда. Конечно, вновь засияла улыбка девушка. За три дня добала у нас, разумеется, не осталось свободных мест, но ваш супруг очень настаивал, и миссис Арлс не смогла отказать советнику Его Величества корговоркой, как будто убегала от кого-то, сообщила собеседница. «Вам очень повезло с мужем, он такой заботливый!» Гостья мечтательно закатила глаза. «Я хотела бы, чтобы когда-то и у меня такой был». «Сплюнь три раза», — пробурчала себе под нос. «Простите, что вы сказали?» — не расслышала она. «Пустяки», — отмахнулась я. «Но до полудня уже всего ничего». Я обернулась на часы, что висели на стене в прихожей. «Могу я сопроводить вас на нашей карете?» Девушка сделала шаг в сторону, открыв мне вид припаркованный возле дома повозки. «Да», — кивнула я. «Только оденусь одну минутку». Через полчаса в сопровождении Лисии, так звали посыльную, с которой я успела познакомиться, пока ехала по улицам столицы, я прибыла к красивому белому особняку в три этажа. Он как будто вырастал из сугробов, в котором были завалены улицы. Над парадной дверью висела деревянная вывеска с золотой короной и названием «Королевна». Выглядело здание внушительно. Я позволила Лисе идти вперед, а сама последовала за ней, рассматривая все на ходу. Как только мы вошли в двери, ко мне направилась высокая, чуть полноватая блондинка со сложной прической. Женщина внимательно оглядела меня серыми глазами. «Миссис Рейндер, как мы рады снова видеть вас в нашем салоне!» «Давно вы к нам не заглядывали?» «Да», — протянула я и неловко улыбнулась. «Давненько». «Миссис Арлс», — обратилась к ней моя провожатая. «Не сейчас, Лисия, ты можешь быть свободна», — кивнула ей женщина. «Итак, это миссис Арлс, и я должна ее знать, раз бывала здесь раньше. Хорошо, попробую не угодить в неловкую ситуацию». «Дайте-ка подумать». — нахмурила ухоженные брови блондинка. — Так и есть. Вы были у нас аккурат перед прошлым новогодним балом. Правда, в тот раз вы записывались заранее. В голосе собеседницы как будто прозвучало легкое неодобрение. — Простите, — улыбнулась я. — Вы же знаете, у жены советника так много дел, я совсем замоталась. Хорошо, что Родлин вспомнил об этом в самый последний момент. Я врала, заливаясь соловьем. Никогда не думала, что с лету получится такая замечательная импровизация. Лицо собеседницы смягчилось. «О, ну разумеется, разумеется!» — она взяла меня под локоть. «Не пройти ли нам в отдел с платьями?» Начнем с этого!» «Распоряжайтесь мной», — кивнула я. «У нас остались ваши прошлогодние мерки и модели платьев, которые пришлись вам больше всего по душе», — сказала управляющая, когда мы вошли в небольшую комнату. «Здесь стояли деревянные манекены», Некоторые из них были одеты, на других висели только шали, третьи и вовсе были голые. Здесь стояла ширма, рядом с ней — удобный диван. А перед ним низкий столик, на котором лежали эскизы снарядами. Из-за ширмы вышла молодая женщина лет тридцати. Она улыбнулась и кивнула мне. «Добрый день, миссис Рейнбер. Ее взгляд упал на мою фигуру. «Боюсь, что нам придется снимать мерки заново. Я вижу, вы сильно исхудали». «Надеюсь, вы не больны?» — забеспокоилась миссис Арлс. «Как раз наоборот выздоравливаю», — улыбнулась я обеим собеседницам. Может, это было не очень тактично с их стороны, но они же не из праздного любопытства это заметили. «Хвала небесам!» — вздохнула миссис Арлс. «Ну давайте тогда начнем с мерок, а потом подберем вам шикарное платье. Аккурат к балу, оно будет готово. Наши швеи будут трудиться над ним день и ночь». Вы очень добры, сказала я, позволив ассистентке миссис Арлс увести меня за ширму и начать обмерять. Как вы относитесь к фиолетовому бархату? Спросила у меня женщина через ширму. В прошлом году вы остановили выбор на темном оттенке. Я скорее думала о чем-то более легком, немного поразмыслив, ответила я. Готова, миссис Рейнбер, сообщила помощница, закончив измерение. Я вышла из-за ширмы и села на диван рядом с миссис Арлс. Она подала мне несколько карточек с изображениями платьев. Все было слишком темным и невзрачным. Нет, я хотела чего-то совершенно противоположного. «Неужели больше ничего нет?» — нахмурилась я. «Есть, разумеется, есть, мэм!» — с достоинством сообщила женщина. «Карлина!» — посмотрела она на помощницу. «Принеси сюда весь каталог!» — так кивнула и кинулась вон из комнаты, чтобы через несколько минут вернуться с толстой папкой. Я долго рассматривала рисунки платьев, пока не остановила выбор на молочном, расшитом золотой нитью. Шелк, улыбнулась миссис Арлс. Шикарный выбор. Но не думала, что вы любите этот материал, судя по вашим прошлым заказам. Я пересмотрела свои взгляды. Уверена, это платье очень вам пойдет. Но, быть может, стоит обратить внимание на более яркий оттенок чтобы он не сливался с вашими волосами», — заметила управляющая салоном. И вдруг я задумалась. Говорят, что женщина меняет прическу, когда хочет поменять жизнь. «Кстати, о волосах», — посмотрела на миссис Арлс. «А у вас есть цирюльник?» «Конечно», — кивнула блондинка. «Я хочу поменять цвет волос», — сказала уверенно. «Такое возможно?» Вечером, через три дня, я была готова к знаменательному событию. Платье привезли еще с утра. В салоне мне покрасили волосы в шоколадный цвет, который оживлял лицо, оно как будто изменилось до неузнаваемости. А косметика, которую я купила в торговом центре, подчеркнула глаза и пухлые губы. Кэтрин помогала мне собираться. Мы завили локоны и подняли их в свободном пучке, из которого выбивалось несколько прядей, обрамлявших лицо. В салоне мне подобрали золотую диадему с алмазами, которая как нельзя лучше сочеталась с платьем. Родлин не скупился на мой образ. В королевне сказали, что я не ограничена в сумме, поэтому я не собиралась экономить, а выбрала все самое дорогое, включая позолоченные бальные туфли. И теперь, когда до начала мероприятия оставалось всего пару часов, я стояла перед большим зеркалом в спальне и не могла поверить в то, что вижу в отражении. Платье подчеркивало достоинство фигуры и скрывало оставшиеся недостатки. Тугой корсет поддерживал меня в его объятиях, я чувствовала себя уверенно и не могла горбиться. Пышная грудь приподнялась, на ее фоне четко выделялась уже довольно тонкая талия, а вот бедра все еще оставались аппетитными. И я не была уверена, что хочу еще что-то менять в этом теле. Камила была уже прекрасна. Образ завершила тонкая золотая цепочка и небольшая подвеска с бриллиантом, которая аккуратной капелькой лежала в декольте. «Мэм, вы такая красивая!» — улыбнулась горничная. «Мистер Рейнбер будет очень горд, что у него такая жена». «Спасибо, Кэтрин», — посмотрела я на девушку и про себя добавила. «Только уже слишком поздно». Родлин прислал мне записку о том, что заедет в шесть вечера. И ровно к этому времени я была готова, но вместо него появился один из лакеев, которого я видела в поместье. Миссис Рейнбер, поклонился он мне. Мистер Рейнбер просил передать, чтобы я сопроводил вас, потому что его вызвал король. Он встретит вас во дворце. Я пожала плечами и, накинув светлый теплый плащ, который подобрали к платью, села в карету. Кто бы сомневался, что родлину я неинтересна. Его волнует лишь служба и репутация. Если бы он не боялся скандала, сам вперед меня полетел бы в суд, как только услышал, что я хочу с ним развестись. Не знаю, как такое возможно, но дворец светился еще ярче, чем я запомнила, когда мы приезжали сюда с Ринусом. На входе я назвала имя, у меня забрали плащ и тут же выделили одного слугу из множества. Они все встречали гостей. «Прошу за мной», — сказал мужчина в белой ливрее, и повел меня длинными коридорами. Он постоянно оглядывался, чтобы я случайно не потерялась где-то. Это меня немного позабавило, но в целом я ощущала волнение. Внутри дворец был еще более ослепителен, чем снаружи. Световые шарики парили под потолками повсеместно, освещая пространство. Я поняла, что не ошиблась с выбором платья. Оно как нельзя лучше сочеталось с обстановкой вокруг. Белые мраморные стены поблескивали миллионами искорок, а на молочном полу светились золотые прожилки камня. Меня подвели к большим дверям, тоже белым, отделанным золотом, а Родлина все еще не было. Я замерла у закрытых дверей, охраняемых стражами, в таких же белых ливреях, как и у сопровождающего меня слуги. Но за миг до того, как вход открыли, услышала голос Ринуса. «Подождите!» Слуга обернулся, я тоже. «Ринус!» — воскликнула я. Молодой человек в светло-персиковом парадном костюме подошел ко мне и застыл, разглядывая. У него было такое странное выражение лица со смесью удивления и восторга, что я прыснула. «Ты чего?» — не поняла я. «Выглядишь?» — он замолчал. «Ты... Ох, мила!» Кажется, это был тот самый случай, когда собеседник потерял дар речи. И я засмеялась. Прости, он кашлянул и опустил глаза. Ты великолепно выглядишь. Но где мой брат? Его вызвал король. Он предупредил, что встретит меня уже на балу. Ринус встал рядом со мной и протянул локоть. В таком случае, позволь сопроводить тебя в зал. Я вздохнула с облегчением и взяла его под руку. Волнение немного отпустило. Я теперь не одна и можно не волноваться, что сделаю что-то не то. Ринус кивнул слуге. И тот, наконец, распахнул дверь шепнув несколько слов человеку, который стоял сразу за ними. Он посмотрел на нас с Ринусом, поклонился и на весь зал торжественно объявил. «Мистер Ринус Рейнбер, брат советника Его Величества, мистера Родлина Рейнбера. Миссис Камила Рейнбер, супруга советника Его Величества, мистера Родлина Рейнбера». «Всё так официально?» — шепнула я Ринусу, когда мы застыли на несколько секунд на входе. «А ты думала?» — усмехнулся он, кивая знакомым. Я натянула улыбку, за которой прятала неуверенность, и мы пошли вглубь зала. Здесь уже собралось довольно много народа. Некоторые пары танцевали под ненавязчивую мелодию, другие разговаривали, стоя вдоль стен, некоторые сидели на диванах, расставленных то тут, то там. Одеты все были под стать событию. На женщинах красовался шелк и бархат, ткани сверкали драгоценными камнями, а прически дам украшали диадемы, ленты и перья. Мужчины тоже не отставали в великолепии образов, все как на подбор высокие, и большинство из них стройные. Видимо, все драконы отличаются богатырским телосложением. К нам подходили люди, здоровались и затевали ненавязчивые разговоры, и пока Ринус отдувался за нас обоих, Олежки валу улыбалась и искала глазами мужа, но нигде не видела его. Уверен, он скоро появится, ободряюще улыбнулся Ринус. Думаешь, мне не все равно? вздернула подбородок. Борат мужа только хмыкнул. Ко мне подошел молодой человек, по виду не больше тридцати, но это был дракон, а потому ему могла быть и сотня, и три. Разрешите пригласить вас. Посмотрела на меня, а потом почему-то покосился на Ринуса. Тот кивнул. Меня немного покоробило то, что он обращался в сущности не ко мне, а к моему спутнику. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. А потому я улыбнулась и подала руку. Родлина все еще не было в зале, как и его величество. Что ж, вероятно, его действительно вызвали по какому-то срочному делу, и на этот раз он не соврал. Я уже успела насмотреться на пары, танцующие вокруг, и поняла, что их движение походит на вальс. Вальс танцевать я умею а потому не боялась упасть в грязь лицом. Мой партнер уверенно вел, а потом через минуту я уже перестала даже обращать внимание на движение наших ног. Все получалось само собой. Прибывали все новые и новые гости. Широкий и просторный зал заполнялся людьми, Все больше пар танцевали. Менялись мелодии. Не все танцы я знала, поэтому если видела замысловатые движения, отказывала желающим пригласить меня. Кстати, желающих оказалось много. Ринус тоже зря времени не терял. Я видела, что он ведет то одну, то другую красавицу под руку. Мы с братом мужа то и дело встречались взглядами, улыбаясь друг другу. Мне была очень важна его молчаливая поддержка. «Мистер Родлин Рейнбер, советник его величества», — в очередной раз объявил распорядитель, когда двери распахнулись. Муж стоял в черном фраке и брюках. Костюм облегал его фигуру, выдавая всю тщательность, с которой портные подгоняли одежду под него. Родлин был хмур или же сосредоточен. С расстояния в половину зала не смогла определить. Впрочем, это его обычное выражение лица, когда он не флиртует со всякими эльфийками. Он окинул зал взглядом, даже мазнулым им по мне, но как будто не узнал. К нему тут же подошли какие-то люди и завели разговор. Кто бы сомневался, что он даже не позаботится узнать о том, добралась ли я сюда. Понимаю, что не должна ничего от него ожидать, Оплатил посещение салона и на том спасибо, но все же какая-то детская горькая обида затопила грудь изнутри. Танцуя, я даже сбилась с шага и наступила на ногу партнеру. Прошу прощения, улыбнулась мужчина. Я немного утомилась, не возражайте, если отдохну. Он кивнул и, поцеловав мне руку, отошел. Мэм, не желаете ли освежиться? Ко мне подошел один из многочисленных слуг с подносом, на котором стояли красивые вытянутые фужеры. Внутри пузырьками искрилась почти прозрачная жидкость с легким золотым оттенком. Даже напитки соответствовали атмосфере. Я взяла один и, поблагодарив слугу, отошла к стене. А потом заприметила один из выходов на балкон и решила, что неплохо бы подышать воздухом. Направляясь туда, ощущала на себе чей-то взгляд, но не могла найти его источник, потому что сегодня, к моей великой радости, на меня много кто смотрел. И в глазах многих мужчин я видела интерес. Сказать по правде, даже в своем мире никогда не получала столько внимания от противоположного пола за один вечер. Это будоражило и пьянило одновременно. От этого даже немного кружилась голова. Или это от напитка в моем бокале? Балкон оказался просторным и застекленным. Вьюга, которая началась за окнами, не проникала сюда, но все же здесь было ощутимо прохладнее, чем в зале. Я подошла к окну и, вдыхая холодный воздух, наслаждалась относительной тишиной. «Мила?» — вдруг услышала позади себя растерянный голос мужа и обернулась. «Это правда ты?» «Можешь поверить своим глазам», — усмехнулась я. Впервые видела такое выражение лица уродлина. Он как будто действительно не знал, что сказать, только водил взглядом от моих волос к декольте, наталью и ниже, а потом снова поднимался к глазам. Наконец он стал медленно приближаться ко мне. «Потанцуем?» Муж предложил мне руку. Неожиданно, однако. «Прямо здесь?» — удивилась я. «Музыка слышна и отсюда?» — улыбнулся Родлин. «Это улыбка?» «От нее у меня замерло сердце, а потом забилось раза в два быстрее, чем нужно. Глупое, глупое сердце, что ты делаешь?» Он только создает видимость доступности. На самом деле этот мужчина все так же далек от меня, как и в первый миг нашего знакомства. Почти не желая того, словно под гипнозом, я подала ему руку. Мы медленно двигались, по сути, чуть передвигая ноги. Я не узнал тебя сначала. Муж не отрывал от моего лица взгляда, ведя им от подведенных глаз к ярким губам. Остановился на них и чуть заметно сглотнул только почувствовал. «Что?» — не поняла я. «О чем ты?» Он чуть дернул плечами. «Ты же моя истинная». Он говорил с едва заметным придыханием, и из-за этого у меня начинала кружиться голова. Внутренний голос вопил о том, что я должна держать ухо востро, что он сделает все, чтобы я не стала подавать на развод, чтобы сохранить место советника. Но как же хотелось коснуться его губ своими. Драконы всегда ощущают, когда истинное рядом. Раньше ты мне этого не говорил. Из последних сил сдерживай, чтобы не наделать глупости, я, насколько могла, более насмешливо прищурилась. Родлин долго молчал, аккуратно ведя в танце. Когда ты успела стать такой? Он не отводил от меня черных глаз с огнем глубоко в зрачках. Какой? Дерзкой, смелой, яркой. Он на несколько секунд замолчал, как будто подбирал слова. И остроумный. Последнее определение прозвучало из его уст таким удивленным тоном, что я не удержалась и расхохоталась, запрокинув голову. Но потом снова серьезно посмотрел на него, стало обидно за Камилу. Я всегда была такая, просто не умела себя проявлять. Мы ведь раньше никогда не говорили с тобой вот так, сказал он. Краем сознания я понимала, что в танцевальном зале закончилась музыка, но мы все так же продолжали неспешно двигаться, повинуясь внутреннему ритму. «Может, ты не пытался?» «Пытался, но ты в моем присутствии всегда молчала». «Потому что любила», — невесело хмыкнула я, вспоминая дневниковые записи. «А любовь часто из людей делает идиотов». «Любила? Значит, теперь чувства прошли». Музыканты завели новую мелодию, а мы все продолжали танец. Родлин поднял руку и кончиками пальцев нежно провел по моей щеке, не сдержалась, прикрыла глаза, наслаждаясь этой лаской, скорее всего, последней, которую получу с его стороны. Уже завтра утром я поеду в Королевский суд с прошением. Документ я уже успела переписать, и он лежал, готовый рядом с камнем памяти. Он ждал ответ. А я молчала, не в силах сказать Родлину неправду. «Мило», — прошептал он мое имя, и я распахнула веки. «Хорош ведь, черт! Если бы не успела выучить его характер, непременно попалась бы на эту удочку, непременно поверила бы в то, что он действительно мной заинтересован. Да кого я обманываю? Разум, конечно, твердил, что это все фарс и фикция, но все остальные части меня хотели верить этому мужчине». Его глазам, его прикосновением, жестом... Скажи мне правду, продолжил он. — прошли? Правда в том, что это не имеет никакого значения, Родлин. Все эти женщины... Они не имеют значения, ты же знаешь. Он наклонился к самому моему уху, произнеся это касаясь кожи. Я снова прикрыла глаза, готовая заурчать, словно довольная кошка. Остро хорошо было чувствовать себя в крепких руках этого негодяя. Никто из них. Ты моя жена. И так всегда останется. Но мне уже это не нужно, Родлин. Знаешь, мне кажется, я тебе просто переросла. Я почти в пять раз старше тебя, — напомнил он все так же тихо. Я хмыкнула, отстранилась от него и, окинув взглядом лицо, покачала головой, произнеся шутку, которую когда-то слышала. «Вот и старость, а где же мудрость?» «Я не старый», — возмутился дракон. «Вот вы где!» — раздался возглас Ринуса. «Родлин, его величество тебя везде ищет, ему нужно дать тебе какое-то срочное поручение». Муж посмотрел на брата, так что я на его месте точно зашла бы обратно в зал и заперла бы за собой дверь. Но Ринус, кажется, привык к таким взглядам в свою сторону, потому что не только не ушел, но и шагнул ближе. «Не волнуйся!» Я пока развлеку Милу». Честное слово, я слышала, как уродлина от этих слов скрипнули зубы. Он отстранился от меня и, чуть склонив голову, тем самым показав, что танец окончен, быстро удалился с балкона. Ринус коротко хохотнул и придержал за ним дверь, приглашая меня проследовать в танцевальный зал. Муж уже подошел к королю и о чем то с ним говорил. «Удивительно. Как это вечер почти прошел, а мы с тобой ни разу не потанцевали?» — улыбнулся Ринус. Сказать по правде мне показалось, что он намеренно меня избегал. У него была куча возможностей меня пригласить, но он этого не делал, выбирая других партнерш. У меня тоже было достаточно кавалеров этим вечером, поэтому я не особо задумывалась о причинах такого поведения. «Давай это исправим». Я присела в реверансе, как это делали другие женщины со своими партнерами перед танцем и после. Ринус одной рукой взял меня за талию, а другой мою руку. «Не нашел истинную?» — пошутила я, окинув взглядом множество пар, танцующих рядом с нами. «Не дави на больную мозоль», — засмеялся Ринус. «Может быть, она еще младенец или слишком мала для того, чтобы посещать такие мероприятия?» «И что же ты в таком случае будешь делать?» — подняла я брови. «Ждать, когда она повзрослеет, конечно», — улыбнулся молодой человек. «На самом деле такие случаи не так уж редки». Подождать десяток другой лет не составит труда. Гораздо печальнее, когда истинная состарилась и умерла, а ты так ее и не нашел. И такое бывает, — не поверила я. К сожалению. Большинство драконов так никогда и не находит истинных. Это просто данность. Он с философским видом пожал плечами. Иногда мы живем в разных эпохах, а, может быть, даже в разных мирах. У меня сердце ёкнуло от этих слов. Я даже дернулась немного. «Фигурально выражаясь, конечно же», — продолжил Ринус. «Мила, все в порядке?» Он нахмурился, глядя на меня. «Ты как-то побледнела». Голова закружилась. Наверное, воздуха не хватает из-за тугого корсета. Мне действительно стало не очень хорошо. «Обопрись на меня», — предложил Ринус. «Тебе нужно отдохнуть». Я позволила ему снова вывести себя на балкон, По дороге дракон что-то бросил слуге, и через минуту нам принесли несколько стульев, поставив их прямо посреди балкона. Ринус устроил меня и, убедившись, что я в порядке, сходил за напитками. Вот, протянул мне бокал, выпей, полегчает. Ты устала. Не была уверена, что это поможет, но бокал приняла. Сделала несколько глотков и поставила напиток на пол, стараясь дышать глубже, хотя из-за тугой шнуровки это плохо получалось. Кажется, меня добивало все вместе. Нервы, усталость и корсет. «Лучше?» — поинтересовался Ринус. «Спасибо немного. Я знаю, что тебе поможет». «О чем ты?» «Повернись ко мне спиной», — попросил он. «Зачем?» — недоверчиво покосилась на молодого человека. «Поверь, я знаю, что делаю. Ну же, мило». «Ладно, ладно», — заворчала я и отвернулась от него. Он дотронулся до меня, чуть ниже талии, как раз там, где начиналась шнуровка. Я вздрогнула, потому что не ожидала прикосновения. «Нужно только...» — он развязал бант. «Немного расслабить». Я вдруг смогла вздохнуть свободнее, воздух хлынул в легкие, и я даже застонала от удовольствия. «Лучше?» «Гораздо. Спасибо, Ринус!» — поблагодарила я и хотела повернуться обратно, но он мягко меня удержал за плечи. «Погоди, я завяжу обратно. Ты же не хочешь, чтобы платье свалилось с тебя в самый неподходящий момент?» Я представила это и тихо рассмеялась. «Ты прав, такой конфуз нам точно не нужен». «Вы танцевали с Родлиным?» Как бы, между прочим, заметил он, колдуя над завязками. «Ага», — откликнулась я. «Может, еще не все потеряно?» — спросил он очень тихо, как будто боялся услышать ответ. Будь я сейчас рядом с мужем, наверное, могла бы помедлить, потому что он странно на меня влиял. Но его рядом не было, а потому я твердо сказала: Нет, Ринус, я уверена, завтра поедем подавать документы в суд. Он выпустил воздух из легких, при этом его горячее дыхание коснулось моих обнаженных плеч. Он уже закончил со шнуровкой, но его пальцы так и застыли на моей коже. Я вдруг ощутила, что, может быть, только может быть, Ринус воспринимает всю эту ситуацию не совсем так, как я. Попыталась сформулировать мысли, ощущая спиной его тепло и не решаясь повернуться. Впервые почувствовала рядом с ним неловкость. «Мило», — сказал он, наклонившись почти к самому моему уху. «Я давно хотел у тебя спросить». Не ожидав услышать его голос так близко, я резко повернула голову, и наши носы соприкоснулись. Ринус отпрянул, но буквально за миг до этого дверь распахнулась. «Ринус!» В дверях стоял мой муж. Он переводил взгляд то на меня, то на брата и обратно. Я поспешно встала, поправляя корсет, что не скрылось от внимания Родлина. Ринус тоже вскочил. Если раньше я замечала огонь лишь в глубине глаз Родлина, то сейчас зрачки ярко загорелись. «Как ты мог? С моей женой!» «Родлин, это совсем не то, о чем ты подумал!» воскликнула я, чувствуя себя очень глупо, словно попала в дешевую мелодраму. Может, даже не глянул на меня, Все его внимание было сосредоточено на младшем брате. Он шел к нему крадучий, словно большой кот. «Родлин, послушай!» Хотел Рино что-то сказать, но старший брат не дал ему такой возможности. Он шикнул на него. Сейчас их разделяли только стулья, на которых мы только что сидели. Я видел все своими собственными глазами. И не нужно меня уверять в обратном. Тогда в поместье, когда я застал вас в комнате отдыха, подумал, что мне показалось. Но нет! Родлин схватился за спинку стула так, что его обивка треснула. Я с ужасом смотрела на этого дракона. На лице его проступила черная чешуя. «Родлин, между нами ничего!» Снова попыталась сказать я, но он на меня даже не взглянул, откинув стул в сторону. Тот врезался в стену с такой силой, что развалился на три части. Я дернулась и скрикнула. Ринус же даже не вздрогнул. Он стоял, словно дерево, на которое надвигался ураган. Стоял и молчал, сжав губы в тонкую нитку. «Скажи же ему, скажи, что ничего не было!» — кричала я мысленно, не решаясь издать больше ни звука. Я уже почти видела, как Родлин налетает на брата с кулаками, как они катятся по полу, но вопреки ожиданиям ничего подобного не произошло. Муж только подошел вплотную к брату, почти касаясь его груди. «На рассвете. У подножия Урсалы с западной стороны», — сказал он тщательно, выговаривая каждое слово. «Я буду» только ответил Ринус. Не поняла ничего из этого короткого разговора, но интуиция подсказывала, что должно произойти что-то непоправимое. Родлин повернулся ко мне. «А ты?» Он смотрел на меня и будто сквозь одновременно. Дрожь пробрала от такого взгляда. «Делай, что хочешь. Можешь подавать на развод, но пока ты еще моя жена, я не позволю кому бы то ни было втаптывать мое имя в грязь». Он подошел ко мне очень близко. От него исходил такой жар, что я хотела отступить, но не смела сделать и шагу. Родлин глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Чешуя втянулась под кожу, а зрачки стали обычными черными. Он подал мне руку, я с расширенными глазами замотала головой. «Дай руку!» Этих слов оказалось достаточно, чтобы я сделала так, как он сказал. Ожидала, что он больно схватит меня или что-то в этом роде, Но муж только чуть придерживал меня. Мы вышли с балкона, я даже не оглянулась. В полной тишине прошли через весь зал. Родлин даже кому-то кивнул и улыбнулся. Затем также в молчании мы вышли из танцевального зала, оделись и покинули дворец. К нам тут же подъехала карета. Родлин посадил меня и сел рядом, назвав адрес дома, где я остановилась. Мы тронулись. Я все смотрела на него, боясь отвести взгляд. Почему-то такой подчеркнуто спокойный муж Вызывал у меня чистейший ужас. Что творится в его голове? О чем он говорил с Ринусом? — Родлин, пожалуйста, послушай, между нами ничего не было. — Камила. Снова назвал меня так, как уже давно не называл. — Тебе сейчас лучше молчать. Поверь. И я поверила. Что-то в его тоне было такое, что заставило меня больше не проронить ни слова, пока мы не доехали до дома. Родлин вышел сам и помог выбраться мне, также безмолвно довел до двери, и как только я вошла, пошел обратно. «Родлин!» — окликнула его, стоя с открытой дверью. Но муж даже не обернулся. Он сел в повозку, и она тут же тронулась. Пораженная, я еще долго стояла, глядя, как на пустую мостовую медленно опускаются крупные редкие снежинки, и не понимала, каким образом я угодила в передрягу, и как теперь из нее выбираться.